Так что квартального, сурово спросил он Соня. Это можно -с». И внезапно сменил тон, заговорил проникновенно, почти со слезным дрожанием. Эх, Софья Семеновна, что же вы не захотели сознаться? Позор убоялись. Дело понятное, -с, очень понятное. -с. А теперь худо, да не стойте вы на колени, на колени подите, повинитесь. Быть может, я вас и прощу, сердце, у меня не камень.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 повелевающий заботиться, так сказать, о чистоте общественных рядов, или, скажем, ежели бы я в самом деле был подлец, как меня тут аттестовали. — Так что, Родион Романович, подлец я или нет? — обратился он уже напрямую, не скрываясь к Раскольникову. — Нынче вы как меня расцениваете, с Давича, вы были говорливы. — А теперь ничего сказать не желаете? Родион Романович молчал.